Чужие шорохи в чужой ночи. Под сумерек покровом Мир дивно зачарован Приветной тишиной, Родней коморки той, Где злого дня волнение Сон придает забвенью. Матиас Клаудиус. Вечерняя песня. Позже... Пытаясь вспомнить, как она дошла тогда до жилища Фенолио, Мэгги могла вызвать в памяти лишь несколько отрывочных картин. Стражник, выставивший им навстречу копье, а потом, узнав Фенолио, с ворчанием пропустивший в город, темные улочки, по которым они пробирались за мальчонкой с факелом, потом крутая лестница, скрипевшая под ногами. У Мэгги так кружилась голова от усталости, когда они поднимались по ступенькам, что Финолию несколько раз заботливо подхватывал ее под локоть. Я думаю, все рассказы мы отложим на завтра, сказал он, пропуская ее в комнату. Пойду попрошу Минерву найти для тебя мешок с соломой. Но сегодня ты лучше выспись на моей кровати. Три дня и три ночи в непроходимой чаще. Коленось чернилами, я бы, наверное, просто умер от страха. У Фарида был нож, пробормотала Мэгги. Этот нож ее и вправду успокаивал, когда они ночью устраивались спать высоко на дереве, а внизу под ними все наполнялось шорохами, сопениям, рычанием. Порид все время держал нож наготове. А когда ему виделись духи, сонно рассказывала она, пока Финолия возился со светильником, он зажигал огонь. Духи? В этом мире нет духов. Во всяком случае, я их не сочинял. а что же вы ели все эти дни?» Мэгги побрела к кровати. Постель выглядела очень заманчиво, хотя состояла всего лишь из набитого соломой мешка и пары грубошерстных одеял. «Ягоды», — пробормотала она. «Много ягод, а еще хлеб, который мы захватили с кухни Элеонор, и кролика, которого поймал Фарид. Боже ты мой!» — изумленный Фенолио покачал головой. увидеть снова его морщинистое лицо было настоящей радостью, но сейчас Мэгги хотела только одного спать. Она сбросила сапоги, залезла под колючие одеяла и вытянула болевшие ноги. Как вам только пришла в голову сумасшедшая мысль вчитать себя в непроходимую чащу? Почему не прямо сюда? Сожрук ведь наверняка рассказывал мальчику об этом мире. Слова Арфея Мэгги зевнула. У нас были только слова Арфея, а Сожерук просил вчитать его именно в непроходимую чашу. Ну да, это очень в его духе. Она почувствовала, что Финоллю поправляет на ней одеяло. Я тебя не буду пока спрашивать, что это за Арфей. Завтра наговоримся. Спокойной ночи и добро пожаловать в мой мир. Мэгги с трудом заставила себя снова разлепить глаза. А ты где будешь спать? Об этом не беспокоиться. Там внизу у меня нервы бесконца ночуют какие-то родственники по несколько на одной кровати, одним больше, одним меньше. Вот увидишь, к здешним неудобствам быстро привыкаешь. Надеюсь, правда, что муж ее на самом деле храпит не так громко, как она рассказывает. Финоллио закрыл за собой дверь и Мэги слышала, как он чиртыхаясь спускается вниз по крутой лестнице. На потолочных балках шуршали мыши. Она надеялась, что это мыши. А сквозь единственное окно доносились голоса стражи с недалекой городской стены. Мэгги закрыла глаза. Ноги у нее болели. В ушах все еще звенела музыка из табора комедиантов. Чёрный принц, думала она. Я видела чёрного принца и ворота омбры и слышала, как шепчутся деревья. в непроходимой чаще, если бы только она могла рассказать все это Рези или Элеонор, или Мо. Но он теперь уж, конечно, ни слова не захочет слышать о чернильном мире. Мэгги протерла усталые глаза. Над кроватью к потолочным балкам лепились гнезда фей, как об этом мечтал когда-то Фенолио, но за их темными отверстиями не слышалось никакого шевеления. Коморка Фенолио была чуть поменьше той комнаты, где их с Фенолио заперли когда-то по приказу Каприкорна. Кроме кровати, которую он ей так великодушно уступил, здесь стояли еще деревянный сундук, скамья и конторка для письма из темного дерева, украшенная резьбой и поблескивающая полированной поверхностью. Она не подходила к остальной обстановке — грубой скамье и просторному сундуку. Казалось, она попала сюда из другой истории. как сама Мэгги, на конторке стояла глиняная кружка со связкой перьев, две чернильницы. Фенолио выглядел довольным. Да, правда. Мэгги провела рукавом по усталому лицу. Платье, которое сшила ей реза, все еще хранило мамин запах, даже после трех дней в непроходимой чаще. Она сунула руку в кожаный мешок, который дважды чуть не потеряла за время лесных скитаний, И достала подаренный Мо блокнот. Проволочки на мраморной бумаге переплета были темно синие и зеленые, любимые цвета Мо. Хорошо иметь при себе в чужом месте свои книги. Мо часто твердил ей это, но, наверное, не имел в виду настолько чужие места. На второй день, в чаще, пока Фарит охотился на кролика, Мэги попыталась заглянуть в книжку, которую взяла с собой, но так и не продвинулась дальше первой страницы. Кончилась тем, что она эту книжку забыла, оставила у ручья, над которым вились раи синих фей. То ли охота читать пропадает, когда сам оказываешься в написанной истории, то ли она просто слишком устала. Надо хотя бы записать то, что я тут видела, подумала Мэгги и снова провела рукой по корешку блокнота, но голова и все тело были словно ватные от усталости. Завтра, решила она, и еще. Завтра я скажу Финолю, чтобы он вписал меня обратно. Я видела фей и даже огненных эльфов, непроходимую чащу и оmbру. Да, и ему ведь понадобится еще день другой, чтобы подыскать нужные слова. В гнезде феи над ее головой послышался шорох, но синеваличика не появилось. В комнате было прохладно. Все здесь было чужим, таким чужим. Мэгги привыкла бывать в чужих местах, ведь Мо всегда брал ее с собой, разъезжая по своим переплетным делам. Но одно оставалось в любом из этих мест неизменным. Он всегда был рядом. Всегда. Мэгги прижалась щекой к жесткому матрасу. Она скучала по матери, по Элеонор, по Дариусу, но больше всего по Мо, и у нее щемило сердце. Любовь, И нечистая совесть, мучительное сочетание, если бы он просто отправился с ней, Моз любовью показывал ей их мир, и ей так хотелось сделать то же самое для него, ему бы все это наверняка понравилось. Огненные эльфы, шепчущие деревья и табор комедиантов. Да, она скучала по Мо. Интересно, а Финолио, он по кому-нибудь скучает? Неужели его не тянет обратно в свою деревню, к детям, друзьям, соседям и к внукам, с которыми Мэги столько раз насилить по его дому? Завтра я тебе все покажу, шипнул он ей, когда они торопливо шагали за мальчиком, несшим перед ними догорающий факел, и в голосе Финоллио звучала при этом гордость, как у принца, который обещает гостю показать на следующий день свое королевство. Стражи не любят, чтобы люди шлялись ночами по улицам, добавил он. Между тем с настоявшими домишками до того напоминавшими деревню каприкона, что Мэги на каждом углу ожидала увидеть чернокурточника с винтовкой, и правда было очень тихо. Навстречу им попались только две похрюкивающие свиньи и оборванныц, сметавший в кучу отбросы, а потом лопатой сыпавший их на ручную тележку. — К этой воне ты со временем привыкнешь, — шепнул Фенолио, увидев, как Мэгги зажимает нос. — Скажи еще спасибо, что я живу не рядом с красильней или дубильней. К этим запахам даже я так и не привык. — Нет, Фенолио никуда отсюда не рвался, это точно. Да и зачем? Это был его мир, вышедший из его головы, знакомый ему как собственные мысли. Мэгги прислушалась к тишине. К мышиной возне примешивался еще какой-то звук, вроде тихого похрапывания. Он доносился, кажется, от конторки. Мэгги скинула одеяло и на цыпочках подошла ближе. У кувшина с перьями спал стеклянный человечек. Его прозрачные ручки были испачканы чернилами. Наверное, он очинивал перья, макал их в пузатые чернильницы, посыпал песком свеженаписанные страницы. Как об этом всегда мечтал Финолю? Огнёзда фей над его кроватью? Это правда, что они приносят счастье и навивают приятные сны? Мэгги заметила на конторке пальцуз фей. Мэгги задумчиво провела по ней пальцем, посмотрела на оставшийся на пальце серебряный след и помазала пальцуз лоб. Интересно, помогает пальцуз фей от тоски по дому? Да, она очень тосковала по дому. Как тут не красиво, ей вспоминался дом Элленор, мастерская Мо. Что за глупое у нее сердце? Разве не билось оно сильнее каждый раз, когда Реза рассказывала ей о чернильном мире? А теперь, когда она здесь, на самом деле здесь, оно похоже не знает, что ему чувствовать, потому что их здесь нет. Шипнуло что-то в ней, словно сердце пыталось оправдаться. «Потому что всех их здесь нет!» «Если бы хоть Фарид был рядом!» Как она завидовала, что он переходит из мира в мир легко, будто меняет рубашку. «Похоже, тосковать он способен, только по покрытому шрамами лицу сожрука!» Мэгги подошла к окну. Оно было завешено простым куском ткани. Мэгги отодвинула его и посмотрела вниз на узкую улочку. Оборванный мусорщик как раз провозил под окном свою тележку. Его тяжелый вонючий груз едва не застревал между домами. Все окна напротив были темными, только в одном горела свеча, и оттуда доносился детский плач. Крыши теснились друг к другу, как чешуйки на еловой шишки, а над ними устремлялись к звездному небу стены и башни замка. Замок жирного герцога. Реза хорошо описала его. Луна серебрила светлые зубцы, а заодно и стражников, шагавших взад вперед по стене. Похоже, это та же луна, что и вставала и заходила над горами за домом Эллионор. «Завтра герцог устраивает праздник в честь своего выродка-внука», рассказал Фенолио, «и я должен принести в замок новую песню. Я возьму тебя с собой. Нужно только подыскать тебе чистую одежду. Но у Минервы три дочери, уж какое-нибудь платье найдется. Мэгги еще раз взглянула на стеклянного человечка и вернулась к кровати под гнёзда мифеи. После праздника, подумала она, стягивая через голову грязное платье и залезая обратно под грубое одеяло. Сразу после праздника я попрошу Финолю вписать меня обратно. Она закрыла глаза, и перед ней снова замелькали раи фей. носившиеся вокруг них в сером сумраке непроходимой чаще и дергавшие их за волосы, пока Фарид не начал кидаться в них еловыми шишками, послышался шепот деревьев, словно смешанные из земли и воздуха, показались чешуечатые лица, какие она видела в темной воде маленького озера, прошли черный принц и его медведь. Под кроватью раздался шорох, и что-то поползло по руке Мэги. Она сонно скинула это. Может быть, Мо все же не очень сердится, подумала она, засыпая, и вскоре уже видела во сне сад Элеонор. Или это была все-таки непроходимая чаща?